Глава 21. Ну, наконец-то. Усмехнулся Рован. На зубах, губах и подбородке у него блестела кровь. Ее кровь. Мертвые глаза сверкнули, когда он сплюнул ее кровь на землю. Наверное, для него это было что глоток воды из точной канавы. В ее ушах зазвучал крик. Селина бросилась нарованно, бросилась и вдруг замерла. Окружающий мир обрел необычайную ясность. Ноз вдыхал потрясающие ароматы. Сам воздух имел вкус тончайшего вина. Боги, это место, это королевство просто божественно пахло. Оно пахло, как... Она совершила превращение. Селена тяжело дышала, ей ощутимо не хватало воздуха. Шею покалывало, рана на плече стремительно затягивалась. В фейском облике ее исцеление происходило быстрее. Помогала магия. Дышать, дышать! Но ликование было недолгим. По ее жилам уже разливался нистовый, неуправляемый огонь. Пламя рвалось наружу, к кончикам пальцев. А вокруг лес, столько превосходных деревьев для огромного костра. Селена попятилась. Превратила внутренний страх в таран, загоняя силу огня внутрь себя. Глубже, еще глубже. «Не дави в себе эту силу», требовал приблизившийся Рован. «Не протився ей». На ее силу наложилась другая, пахнущая снегом и сосновой хвоей. Сила Рована, обладавшая характером своего хозяина. Это был дар холода и ветра, Мороз лизнул ей локоть, заставив привалиться к стволу. Потом щеку. Селену атаковала чужая магия. Огонь вырвался наружу и превратился в стену голубого пламени. Стена устремилась к ровну, обступая все, что было вокруг. Саму Селену. И вдруг голубая стена погасла, ушла в землю или растворилась в воздухе. Селена рухнула на колени и схватилась за шею. Словно хотела распахнуть горло и впустить туда воздух. Ей снова не хватало воздуха. Потом она увидела сбоку сапоги Это он лишал ее воздуха, гася пламя. Он умел управлять своей магической силой. Маева не дала ей учителя со схожими способностями. Магическая сила Рована гасила огонь и будет гасить снова и снова. Если магия Селены вдруг сделается опасной. Она жадно глотала вернувшийся воздух, почти не замечая боли, которой сопровождалось возвращение в смертное тело. Окружающий мир утратил яркость, вновь став тихим и тусклым. «Твой возлюбленный знает, кто ты на самом деле?» Холодно спросил Рован. Селина подняла голову. Плевать ей, как он узнал про Шаола. «Он знает все». Но это была полуправда. Глаза Рована вспыхнули, Хотя едва ли это отражало чувство «больше я не буду тебя кусать». Что же такое он узнал, попробовав ее крови? Селена зарычала. В смертном облике рычания не получилось. Скорее шипение кошки, которые наступили на хвост. «Даже если это единственный способ заставить меня превращаться?» Он двинулся к развалинам храма, бросив на ходу. «Ты же не кусаешь чужих возлюбленных». Мы с ним уже не вместе. Все кончено. Перед отъездом сюда я порвала с ним. Селена нисколько почувствовала, сколько услышала, как что-то умерло в ее голосе. Почему? Спросил Рован через плечо. Вопрос скучающего бессмертного, которому на минутку стало любопытно. Надо ли Ровану узнать подробности? Селена вдруг почувствовала, что ей все равно. Будет он знать или нет? Она сжала пальцы в плотный кулак. Всякий раз, когда она смотрела на кольцо с аметистом, трогала камень, замечала его блеск, ей казалось, что ее пробивают насквозь. Можно было бы давно снять это кольцо, даже выбросить. Но Селена знала, она не сделает ни того, ни другого. Кольцо служило ей почти постоянным источником душевных мучений. Их она заработала сполна. «Я поняла. Для него же будет лучше, если я сама его оттолкну». «Что ж, один урок ты усвоила, и то хорошо». «И какой же?» – спросила Селена, хотя догадывалась, каким будет ответ. «Любимые тобой люди. Всего лишь орудия, которые обязательно будут использованы против тебя». Селене сейчас не хотелось вспоминать, как не химия, осознав себя орудием, пожертвовала собой, чтобы заставить ее действовать. Она вдруг поймала себя на том, что начинает забывать, как выглядела Эйлоэйская принцесса. «Превратись еще раз!» Вдруг приказал Рован. «Теперь попытайся!» Она действительно забыла черты лица нехимии. Цвет глаз принцессы, линию губ, запах, смех. Гул в голове Селены затих, подавленный знакомым ощущением собственной никчемности. Не позволяя этому свету угаснуть. Вот только как не позволить? Единственное, кому она могла бы рассказать и встретить понимание. Прах химии лежал в неприметной могиле, очень далеко от теплой, согретой солнцем земли ее родного Эйлуэ. «Ты слышала, что я сказал?» Рован схватил ее за плечо. Его пальцы снова впились ей в кожу, однако Селена ответила ему таким же скучающим взглядом и предложила. Может, еще ещё раз укусишь? Лучше попробую тебя выпороть. Ты давно напрашиваешься. Сказано было на полном серьезе. Впрочем, шутить этот фэйц, наверное, вообще не умел. Если ты хотя бы раз замахнешься на меня розгой, я заживо спущу с тебя твою бессмертную шкуру. Рован освободил ее плечо и теперь ходил по полянке, как хищник, оценивающий добычу. «Если ты сейчас же не превратишься, всю неделю будешь работать на кухне еще и вечером». «Приятно слышать». Работа на кухне хотя бы имела зримые результаты. Там Селена знала, чем занимается, и понимала разницу между чисткой овощей и мытьем посуды. Но ее обещание не химии. Ее сделка, заключенная с Маевой. Какой же дурой она была!» Рован остановился. «От тебя никакой пользы». Не надо повторяться, принц. Лучше скажи что-нибудь такое, чего я не знаю. Ты принесла бы миру больше пользы, если бы умерла 10 лет назад. Селена подошла к нему и сказала, глядя в глаза. Я ухожу. Ровен не пытался ее задержать. Селена вернулась в крепость. На сборы ушло не более минуты. Она ведь даже не разбирала свой дорожный мешок. Вот только оружия у нее нет. Можно было бы перевернуть крепость вверх дном и найти, куда Рован спрятал ее оружие. Или украсть у какого-нибудь полуфейца. Но это означало бы лишнее время и нежелательное внимание к себе. Надо уходить незаметно, что Селена и сделала. Она найдет иной способ узнать о ключах Верда, уничтожить Адерландского короля и освободить Эйлоэ. И не надо будет сражаться с силой, дремлющей внутри». Когда они ехали в крепость, Селена своими знаками помечала дорогу. Но сейчас, идя по лесистым склонам, не находила ни одного. К счастью, сквозь облака светило неяркое солнце, помогавшее ориентироваться. Она вернется обратно в Орес. Пропитание найдет по дороге, и времени у нее будет достаточно, чтобы обдумать свои дальнейшие действия. Поездка сюда с самого начала была полнейшей глупостью. Хорошо, что она не слишком задержалась в этой дурацкой крепости. Но считай, почти двух недель как не бывало. Поиски ответов придется ускорить и... «Ты всегда так поступаешь. Сбегаешь, когда становится трудно?» Перед нею стоял Рован. Должно быть, прилетел. Селена прошла мимо. От долгой ходьбы гудели ноги. «Ты свободен от обязательства учить меня. Мне больше нечего тебе сказать». «Да и от тебя я ничего не жду. Сделай должение, не мельтеши перед глазами. Отправляйся на все четыре стороны». «Ты когда-нибудь билась за то, что для тебя значимо?» – прорычал Рован. Селена ответила негромким, горестным смехом и зашагала быстрее. Свернула на запад, думая не столько о направлении, сколько о том, чтобы поскорее отцепиться от Рована. Но он шел рядом, легко выдерживая ее скорость». Его длинные мускулистые ноги, как всегда, ступали бесшумно, утопая в мху. «Можешь не отвечать», — продолжал он. «Каждый твой шаг красноречивее слов». «Мне наплевать». «Не знаю, чего ты добивалась от Маевы какие ответы хотела получить, но...» «Ты не знаешь, чего я добивалась от нее?» — выкрикнула Селена. «И ты ничего не слышал об избавлении Эрилей от власти Адерландского короля?» «А нужно ли?» «Может, твой континент не стоит освобождения?» Тоже говорили и его безжизненные глаза, причем еще выразительнее. «Нужно. Я дала обещание. Я пообещала своей подруге, что добьюсь освобождения ее родины». Селена раскрыла ладонь, показывая ровану шрам. «Я поклялась и не могу нарушить клятву. А вы с Маевой, равнодушные бессмертные придурки, которым некуда торопиться!» «Вы палец о палец не ударили, чтобы мне помочь!» Она пошла вниз по склону. Рован не отставал. «А как же твои соотечественники? Твое родное королевство?» «Ты сам только что сказал, им без меня лучше. Вот и пускай думают, что я погибла!» Лицо Рована перекосилось, отчего татуировка стала похожа на черную змею. «Ты готова спасать чужие жизни, но не Терасен!» «Почему же твоя подруга сама не займется освобождением своей родины?» «Да потому что она мертва!» Выкрикнула Селена, и последнее слово обожгло ей горло. «Потому что ее убили, а моя никчемная жизнь продолжается!» Рован остановился и по-зверинному замер. «Дошло наконец!» Подумала Селена, торопясь спуститься с холма. По всему выходит, она сбилась с пути. Не представляла, куда зашла и в каком направлении нужно двигаться. Сейчас ее это не слишком заботило. Слов «она мертва» Селена не произносила с того самого дня, когда от нее забрали Нехемию. Элейская принцесса покинула мир живых. Селена вдруг остро ощутила, до чего же она тоскует по Нихемии. К вечеру небо заволокло облаками, и сумерки наступили раньше обычного. Похолодало. Где-то вдалеке громыхал гром. Вспомнив об оружии, Селена на ходу сделала его из палок, заострив их каменным осколком. Длинная сгодится и в качестве посоха. Две короткие были похожими скорее на колья, но Селена называла их кинжалами. Лучше, чем ничего. Идти становилось все тяжелее, Селена не утратила чувство самосохранения. На сегодня с нее хватит. Надо искать место для ночлега. Почти стемнело, когда на каменистом склоне холма показалась неглубокая пещера. Селена быстро набрала дров для костра и вдруг осознала, в каком дурацком положении оказалась. Зажечь огонь можно было только с помощью магии, а она всячески давила в себе эту силу. Но огнива в ее сумке не было. И потому оставалось либо сидеть в темноте и холоде, либо вспомнить старое. Последний раз магический огонь она зажигала более десяти лет назад. Селена сделала несколько попыток, и только последняя дала результат. Ее костерок вспыхнул и начал разгораться, а снаружи вовсю грохотал гром. Селене очень хотелось есть. К счастью, на дне мешка она нашла несколько яблок и кусок теги. Хлеб был вполне съедобным, только ужасно черствым. Съев столько, сколько выдержал желудок, Селена завернулась в плащ и привалилась к стенке пещеры. От ее внимания не ускользнуло, что здесь она не одна. За кустами, валунами и среди деревьев собрались те, кто желал на нее посмотреть. Селена видела их сверкающие глазки. После первого ночлега По пути в крепость Фейри больше не показывались. Пока что они просто смотрели, не пытаясь приблизиться. События последних недель сказались на интуитивном чутье Селены. Может, поэтому она и не ощущала опасности. Она не стала их прогонять. Более того, даже не возражала против такого соседства. Снаружи хлестал дождь, а в пещере было почти уютно. Светло, тепло. Не то, что в ее жалкой коморке, где впору устраивать ледник. Тело Селены устало, зато в голове прояснилось. Она снова была собой. Пусть ее оружие осталось в крепости, она добудет себе другое, не хуже. Правильно она сделала, покинув стражу тумана. «Делай то, что необходимо», — сказала ей Элиана. Вот она и сделала, ушла из крепости. Это было крайне необходимо. Иначарован, рассек бы ее личность на множество мелких кусочков, и она никогда не собрала бы их снова. Завтра она двинется дальше. Когда начало темнить, она наткнулась на старую заброшенную дорогу. Отлично. Завтра она проверит, куда ведет эта дорога. Главное – идти в направлении равнин. Там она отыщет путь к побережью, а по пути будет обдумывать новый замысел. Как все-таки хорошо, что она ушла из крепости. Наконец усталость сморила Селену. Она легла возле догорающего костра и почти сразу заснула, сжимая в руке самодельную пику. И спала бы до зари, если бы ее вдруг не разбудила необычная тишина.